Глава девятая. После звонка на большую перемену, миссис Прайс подозвала меня. Джастина, можно тебя на минутку? Мы с Эми переглянулись, зная, что сейчас будет. Увидимся, бросила на ходу Эми. Миссис Прайс сказала. Мне кое-что нужно в аптеке. Сбегаешь? И протянула бумажник и список. Шампунь, зеленый яблоко. Таблетки Халиборанж, рецепт. Было выведено на листке её опрятным почерком. И что-нибудь сладкое для себя? Она улыбнулась. Сестра Бронислава, следившая за порядком на площадке, остановила меня у ворот. Мол, куда это я? В аптеку. Миссис Прайс послала. Я расплылась в улыбке, предъявив в доказательство список и бумажник. «Значит, ты новый...» отозвалась сестра Бронислава, и я кивнула. «Да-да, новый!» Сестра Бронислава не улыбнулась в ответ. «Ну, беги», — сказала она. «Да смотри осторожней!» Я несла бумажник под мышкой, как взрослая. Казалось, встречные женщины смотрят и гадают, почему я здесь одна, почему не в школе. Но, заметив бумажник, понимают, что я не прогульщица, что я девочка взрослая ответственное, и мне поручили дело. «Здравствуй, Джастина», — сказал мистер Бьюкинен, аптекарь. «Давно тебя не видно?» «Я здесь не была со времён маминой болезни. Мы приходили за обезболивающим, и она сказала, что боится привыкнуть, а мистер Бьюкинен заверил, что нечего опасаться. По сути, таблетки принимает боль, а не пациент». При этих словах... Мамина боль представилась мне человеком, кослявой фигурой, которая ложится с ней рядом в постель. А с недавних пор эта фигура, или похожая, чудится мне у отца в улучшенном номере. То в кресле свернётся, то спрячется в душевой за занавеской. — Как ты там управляешься? — спросил мистер Бьюкин. — Спасибо, хорошо, — ответила я. «У меня список от миссис Прайс». «А-а-а», — отозвался он, и всё мне принёс. Я открыла бумажник. В отделении для фото оказалась карточка. «Я — католичка. В экстренном случае вызовите священника. Если я нахожусь в смертельной опасности, прочитайте мне вслух слова на обороте». Когда мистер Бьюкинан упаковывал в бумажный кулек лекарства, коричневый пузырёк с таблетками — Он сказал, «Передашь ей, что это в последний раз?» Я удивилась, но промолчала. «А голова твоя как?» — спросил он. «Приступов больше нет?» «Нет», — соврала я. «Вот и отлично», — обрадовался он. «Тебе, как видно, повезло. Переросла». И я впрямь чувствовала, что мне повезло. Ещё как повезло. Едва я ступила на школьный двор... Меня облепили одноклассники, спрашивая, купила ли я сладостей. Я достала коробку карамелек-сигарет, и ко мне потянулись руки. «Джастина! Джастина!» — кричали они, расталкивая друг друга. Одну я взяла себе, а остальные раздала лучшим друзьям, своим птенчикам, в том числе Эми. Мы стали смачно затягиваться. Спасибо, моя хорошая. — обрадовалась миссис Прайс, когда я принесла ей покупки. Избавила меня от хлопот. Она открыла пузырёк, положила на ладонь таблетку, и я поняла, что точно такие же где-то видела. Той же величины и формы, того же цвета. Я задумалась. Мистер Бьюкинен просил передать, что это в последний раз. Что? Так и просил передать. «Не сказал, почему?» «Нет». На секунду лицо её изменилось, в глазах сверкнул гнев. «Мне очень жаль», — сказала я. На глаза навернулись слёзы. «Что ты, милая, ты тут ни при чём?» Миссис Прайс накрыла мои ладони своими, улыбнулась грустной полуулыбкой. «Но у меня, может быть, получится вам достать», — сказала я. После звонка пришла сестра Бронислава провести урок пения. Мы встали с места и сказали хором. «Здравствуйте, сестра Бронислава! Да хранит вас Бог, сестра Бронислава!» Зная, что она боится громких звуков, мы старались не скрипеть стульями, не хлопать крышками парт. Сестра Бронислава раздала нам песенники, и мы начали спотанцуй для папы, а миссис Прайс сидела рядом и подпевала. И улыбалась, и кивала головой, и встречалась с нами взглядом, как задушевная подруга. Потом сказала, что доверяет нас опытным рукам сестры Брониславы, и ушла. А мы разучивали улыбку в ирландских глазах, жемчужную Адриатику, зулузского воина и прощание с Ливерпулем. Больше всех мне нравилась песня про фею Марианину. Маки просили её научить их качаться на ветру, а морские волны превратить их в пену. Сидевший через ряд от меня Карл пел своим новым бархатистым баском про облака. «Вернись, Марианина, и в дождик преврати нас!» Он, наверное, заметил мой взгляд и тоже на меня посмотрел. «И в дождик преврати нас!» и Я стала невесомой, и вот я уже лечу. Спустя секунду он передал мне через ими записку «Хочешь посмеяться?» Я кивнула, и когда мы допели, он открыл крышку парты и, спрятавшись за ней, пальнул раз пять-шесть из игрушечного пистолета. Сестра Бронислава застыла, выронила песенник, бледная, с огромными глазами она метнулась, опрокинув стол миссис Прайс, завозилась у двери канцелярского шкафа и закрылась там. Никто не знал, что делать. Из шкафа слышны были прерывистые вздохи. Карл смотрел на меня, смеялся и хотел, чтобы я тоже засмеялась. Пахло пистонами. Паула, сжав пальцами виски, причитала. «Плохо дело, плохо. Что же с нами будет?» От пистолета вихрился дымок и таял в воздухе. «Сбегать за миссис Прайс?» — предложил Джейсон Моретти. «Нет!» отрезал Карл. Мне стыдно было смотреть ему в глаза. Тут к шкафу подошёл Доминик. Постучал тихонько. «Сестра!» — окликнул он. «Это Доми. Всё спокойно, всё хорошо. Можно я зайду? Это ведь я, Доми!» Продолжая что-то говорить тихо и ласково, он залез в шкаф. Оттуда донеслись всхлипы сестры Брониславы и слова Доми. «Всё хорошо!» Ничего не случилось, никто вас не обидит. И голос был у него совсем как у родителей, если ребенку приснился дурной сон. Когда он вывел сестру Брониславу за руку, она плакала. А если взрослые плачут, значит, что-то всерьёз не так. Отведу сестру Брониславу в монастырь, сказал Доми все тем же тихим, ласковым голосом. Кто со мной? Карл закусил губу. Уставился в пол. А прощай, Майка, мы не будем петь, спросил Брендон Фицджеральд. Он любил передразнивать карибский акцент, но получался валейский. Заткнись, Брендон, шикнула Эми. Я с тобой, вызвался я. И взяв сестру Брониславу под руки, мы с Думи повели ее по коридору, вниз по лестнице, через игровую площадку. Канат покачивался на ветру, как будто с него только что спрыгнули. Чуть поодаль, возле сарая, мистер Армстронг, дворник, сыпал сухие листья и сломанные ветки в жестяную бочку, где он сжёг мусор. Сестра Бронислава уже не всхлипывала, но мне передавалась её дрожь. В монастырь мы зашли с чёрного хода. В кухне пахло бараниной и моющим средством. С потолка свисала липкая бумага от мух. На столе Накрытым клеёнкой стояла вазочка с маргаритками. Возле неё солонка и перечница в форме воинов Маурия. Пластиковая решётка в слеве раковины была забита чаинками и яичными скорлупками. А рядом, возле урчащего холодильника, лежал электрический нож с проводом, аккуратно обмотанным вокруг рукоятки. Отец Линч подарил его сёстрам на День матери в прошлом году и объявил об этом в праздничной проповеди. «Пусть своих детей у сестёр нет, — говорил он, — всех нас они окружают материнской любовью и заботой, и нужно им показать, как мы их ценим. Этим ножом, — объяснял он, — можно резать хлеб и мясо, подравнивать края клубных сэндвичей, которые готовят сёстры на церковные праздники». Это сбережет им время. Доми по-прежнему нашептывал сестре Брониславе. Теперь сюда, сестра. Вот так. Хорошо? Отлично, совсем чуть-чуть осталось. Дальше кухни тянулся ряд комнат, обшитых темными деревянными панелями. Столовая, где стена украшала лоскутное пано превращение воды в вино, сшитое сестрой Маргаритой. Приемной для гостей где статуи Девы Марии и Христа словно ждали, когда им предложат сесть. В комнате отдыха вдоль стен выстроился десяток разномастных кресел, а в центре ничего не было. В углу возле фортепиано стояла арфа, взрезая пустоту, словно нос корабля. С неё свисала гирлянда из цветов, сплетённая местными женщинами в неделю Полинезии. Никого не застав, мы решили проводить сестру Брониславу в келью. Лицо у неё по-прежнему было белее обладки. У подножия лестницы Доми спросил «Есть у вас силы подняться, сестра?» И она кивнула, но не отпускала нас. Держась вровень, мы двинулись вверх по лестнице. От витража на лестничной площадке красно-жёлтых букв «ХВ» Ложились к нашим ногам цветные ромбики света. Раньше я думала, что это какой-то таинственный шифр, но мама объяснила, что это означает «Христос воскрес». В монастыре я ни разу не поднималась выше первого этажа и не представляла, как там всё устроено. Келья сестры Брониславы была в конце длинного коридора, а окнами выходила на живую изгородь из кипарисов и игровую площадку. Светлый серый половичок с цветами, узкая кровать, застеленная розовым суконным покрывалом, деревянный стул, тумбочка, крохотное зеркало, в которое толком не посмотреться. И больше ничего. «Вот мы и пришли, сестра», — сказал Доми. «Присядьте на кровать, отдохнёте немножко, и легче станет». «Спасибо за доброту», — отозвалась сестра Бронислава. «Господи, благослови! Господи, благослови!» И поцеловала ему руку. «Перенести воды или чего-нибудь перекусить?» Сестра Бронислава покачала головой. «Так давно это было!» — вздохнула она. «Сорок лет назад, на другом конце земли. Я ждала, что еще она скажет». Хотелось узнать, как погибла её семья, узнать в подробностях. Но она только рукой махнула. Эти рассказы не для детей. Голые стены, только распятие над кроватью. Лишь сейчас я обратила внимание. Ни туалетного столика, ни фотографий. «А где же все ваши вещи?» — брякнула я. Сестра Бронислава расшнуровала уродливые чёрные боты, разулась, улыбнулась нам. «Спасибо за помощь. Теперь всё хорошо». На обратном пути я спросила у Доми. «Откуда ты знал, что делать? Как нужные слова подобрать?» Доми передернул плечами. «У меня же братишки-сестрёнки. Напомни, сколько вас в семье?» «Девять». «Я третий». «Девять! Везёт же!» «Да ну!» Вечно они трогают мою коллекцию монет. И сёстры меня шпыняют. Все против одного. Я знала Клэр, учившуюся на класс младше, и помнила двух старших сестёр, которые уже окончили начальную школу. Высоких, худеньких, здорово игравших в нетбол. Все они носили на школьной форме золотые значки. Крохотные детские ножки. Когда я спросила Клэр, почему, она объяснила. Во-первых, католический символ, а во-вторых, других украшений мистер Чизхолм носить не разрешает. Жаль, нет у меня братьев и сестер вздохнула я. Мама до меня потеряла нескольких детей. А домик кивнул, хотя ни он, ни я не представляли, что значит потеряла. У меня в Австралии две двоюродные сестры. — продолжала я. — Но мы с ними не видимся. — У тебя могут ещё быть братья и... Думи осёкся. — Прости, ерунду ляпнул. Прости. — Ничего. Наверное, папа мог бы снова жениться. Никогда прежде я об этом не думала и сразу же захотелось взять свои слова назад. Вышел из сарая мистер Армстронг, подбросил в огонь ещё мусора. Пламя. Взвелось ввысь. «Разве этому вас учили в школе святого Михаила?» — вопрошала миссис Прайс, когда мы вернулись. «Думаете, вы поступили нормально? По-христиански?» Игрушечный пистолет лежал у неё на столе, и она тыкала в него пальцем. Карл стоял перед классом, повесив голову. «Нет, миссис Прайс», — ответил он. Мы не насмехаемся над чужими страданиями, никому не тычем в лицо его горем. Нет, миссис Прайс. Даже не знаю, что тебе сказать. Просто нет слов. Взяв в руки игрушечный пистолет, миссис Прайс двинулась к выходу. Подождите. Все мы знали, что это значит, и вскоре она вернулась, а с ней мистер Чиз Холм мистер Чизхолм с ремнем. Мелиса заплакала и отвернулась к окну. Эми зажмурилась, а я смотрела. Какой рукой ты пишешь? спросил мистер Чизхолм. Левой, ответил Карл. Тогда протяни правую. Мы не садисты, сам понимаешь. Нам лишняя жестокость ни к чему. Карл протянул правую руку. Миссис Прайс сидела на стуле у доски, там, где её не мог задеть ремень. Она скрестила ноги. Руки её покоились на деревянных подлокотниках. «Сколько раз ты выстрелил?» — спросил мистер Чисхолм. «Шесть», — засомневался Карл. «Допустим, шесть». Послышался свист ремня, похожий на вздох, и удар по ладони. Я думала, Карл не дрогнет, он всегда был такой смелый. Но с первым же ударом он сморщился, из глаз брызнули слёзы. — Как маленький! — фыркнул Джейсон Асуфа. «Ню — Нюни распустил! Директор замер. — Прости, что ты сказал? — Ничего, мистер Чисхолм, — отозвался Джейсон. — Тоже ремня захотел? Джейсон покачал головой. Свет из окна отражался в узких очках мистера Чисхолма, и глаз его не было видно. Он вновь поднял руку, замахнулся ремнём, словно бичом, и хлестнул Карла по ладони. «Два», — считала я про себя. На третьем ударе Карл отдёрнул руку. «Ну же, не трось», — велел мистер Чисхолм. «Ты ведь тоже хочешь скорее с этим покончить, как и я?» «Ну вот, другое дело. Молодчина». «Три... четыре...» Карл рыдал. Плечи его вздрагивали. «Почти всё», — сказал мистер Чизхолм. «Пять...» «Потерпи ещё чуточку, Карл», — подбодрила со своего места миссис Прайс. Карл снова протянул руку. «Шесть...» «Ну вот и всё», — сказал мистер Чизхолм. «Садись». Эми подставила Карлу в стол. Правую руку Карл придерживал левой, и в складке кожи олела полоска крови. «Занесите в журнал, миссис Прайс», — распорядился мистер Чисхолм, и миссис Прайс записала проступок Карла, наказание и дату. Таковы были правила. «Дома». Я сполоснула отцовский бокал из-под виски, оставшийся с вечера, убрала в сервант почти пустую бутылку, свернула газету с обведёнными в кружок некрологами. Дальше по коридору, в белой ванной комнате без окна, в зеркальном шкафчике хранились лекарства, так и не пригодившиеся маме. Теперь нужно было перетрясти все гремящие пузырьки с таблетками, от которых под конец почти не было толку. Да побыстрей! пока не вернулся из лавки отец. И всё равно я сначала сделала себе три бутерброда с сыром и пастой веджемайт. Я умирала от голода. Затем вытерла пыль и пропылесосила в гостиной, хоть там на самом деле было чисто, а потом взялась за окна. Старайся, чтобы папе дома было уютно. Таков был мамин завет. И мне казалось, если я буду поддерживать порядок, отец приведёт в порядок свою жизнь. Бросит пить, станет прежним. Когда я вскарабкалась на стремянку, чтобы дотянуться до самого верха окна в гостиной, то вдали засенил клочок залива. «Наш вид на океан», — шутила мама. «Возможно, и не стоит рыться в зеркальном шкафчике. Я ведь ничего не обещала, миссис Прайс». Я обрызнула на стекло моющее средство и вытерла куском своей старой пижамы. Слоны и кролики. Совсем малышовый рисунок. Внизу на стекле была защитная наклейка. От жаркого солнца она уже начала отрываться. «Вор! Берегись!» — гласила она. «Ценности в этом доме помечены невидимыми знаками и будут сразу же опознаны полицией». Однажды Когда мама болела, к нам постучался продавец защитных наборов. «Такая женщина, как вы, наверняка заботится о безопасности семьи», — сказал он маме. «А для чего это?» — спросила она. «Нам некогда». Она стояла на пороге в расшитом бабочками халате и стоптанных старых шлёпанцах, которые ей почему-то казались удобнее тех, что мы с папой ей купили. По всему было видно, что спешить ей некуда. Волосы после химии у неё отросли, седые, жёсткие, и торчали под невозможными углами. Я притаилась в глубине коридора, надеясь, что гость меня не заметит, не подумает, что я дочь этой женщины, совсем не похожей на чью-то мать. Мне стыдно за этот поступок. Хоть есть за мной и худшие грехи. Продавец показал ей набор. «Всего за двадцать долларов, — сказал он, — можно купить невидимый маркер и три наклейки». «Двадцать долларов? — перебила мама. — За какой-то фломастер? Слишком дорого». «В набор входят ещё и наклейки, — уточнил Камивай Ажор. Они светятся в темноте, и вора увидят даже ночью. Напишите на всех ценностях личный код, и даже если их украдут, то в полиции опознают». Как? Проверят под специальной лампой. «Черного света?» «Именно. Для начала их нужно найти. Само собой», — кивнул продавец. «Дело в том, что наклейки отпугивают воров. Значит, вас почти наверняка не ограбят. А маркер, скажем так, для подстраховки». Мама после этого подписала в доме всё. Телевизор, телефон, лампы и вазы, кофейный столик, пылесос, швейную машинку, проигрыватель, пластинки. Если она не спала и не смотрела в пустоту, одурманенная лекарствами, её переполняла нездоровая энергия, и она блуждала из комнаты в комнату в поисках непомеченных вещей. Папа сказал, «Пусть делает, что хочет. У неё мысли путаются от лекарств. Раз и я это радует...» — вздыхал он. К тому времени я уже не знала, как с ней разговаривать. Она говорила не в попад, повторяла одно и то же, а иногда, казалось, беседовала с кем-то невидимым. В призраки я, конечно же, не верю. «Разве не странно это, когда возвращаешься?» — рассуждала она вслух. «И по земле идёшь, как по воде». Одно время... Она спрашивала у меня, где Алекс, ее брат, умерший от менингита, не дожив до двадцати. А потом стала повторять. «Я дома. Дома». А однажды, среди ночи, часа в два-три, я услышала, как отец разговаривает с ней в гостиной, умоляет отложить маркер и идти спать. «Я не ребенок, Нил», — огрызнулась она. «Не указывай мне». «Тебе нужен отдых, родная». Скоро отдохну. Впереди у меня вечность. Не говори так. Можешь больше не притворяться? Через месяц она умерла. Нас ни разу не грабили. Может быть, наклейки всё-таки помогли. Я стерла со стекла последние капли моющего средства и пошла в гараж. Там отец приводил в порядок вещи на продажу, перетягивал стулья, чинил сломанные комоды. Восстановить он мог что угодно. Прожжённое, царевшее, выгоревшее, гнилое. Меня восхищала в нём эта способность. Я заглянула в шкаф, отодвинула бутылки льняного масла из кипидара, а там две бутылки виски. В то время они попадались по всему дому, в самых неожиданных местах. Но я их не трогала и отцу ничего не говорила. — Это ненадолго, — сказал он мне однажды, сидя за рюмкой. Скоро, совсем скоро он бросит, потому что станет незачем. Я закрыла шкаф, порылась в ящиках под верстаком, набитых наждачной бумагой, стальными ёршиками и брусками воска. И вскоре нашла то, что искала. Лампу чёрного света. Вернувшись в дом, я задернула в гостиной шторы внахлёст, закрыла дверь в коридор. Почти полная темнота. Включила лампу чёрного света. Сама не знаю, что я ожидала увидеть. Просто найти мамины следы? Узнать, что в доме она хотела сберечь? И вот он, кот, который посоветовал продавец, выведен её чётким почерком внизу на телевизоре. Наш телефон и год, 83-й. И на проигрывателе и на крышке кофейного столика с обратной стороны сияет в луче лампы нездешним сиреневым светом. Мне вспомнилась пустая келья сестры Брониславы, моя потерянная ручка с корабликом, выплывавшим из пролива в открытый океан. Вещи — это важно. Ещё как важно. Они напоминают нам о том, кто мы есть. Когда я вылезала из-под стола, луч метнулся, высветив кое-что ещё. Слова. Даже целые предложения. Лёжа на спине, я стала водить лучом по строкам. «А долгая ли зима?» «Головку ей поддержите». Видите, как она болтается, словно на стебляке? Когда он подбросил монетку, она сверкнула над нами серебряным мотыльком. Кто там стоит в дверях? Алекс, Алекс, отдай. Моя очередь. Решка. Орел. Решка. Слишком дорого. Слышу, как бьется сердечко малыша. Я дома. Есть хочешь? Я дома. Почерк мамин. Но торопливый. Буквы какие-то расхлябанные. Я снова проверила телевизор-проигрыватель и нашла ещё строки. И сзади на обогревателе, и на подставке торшера, и на стене, когда отодвинула тяжёлый комод в стиле Арнуво. Да ну! Не разгорятся! Совсем зелёные! Мы не сами себя создали. Зелёные, вдобавок сырые. Создать нас мог... Только Бог. А значит, все мы Божьи. Все принадлежим Ему. Пробили мне руки-ноги. Пересчитали все кости. Запекать до сухой шпажки. Элизабет Селина Крив. Элизабет Селина Крив. Смотри. Ничего. Только дым. Всюду куда не направишь луч новые письмена. На дне старого пароходного кофра, на обратной стороне венецианского зеркала, над камином. За книжными полками и на книгах тоже. Я искала в столовой, на кухне, в спальне, в ванной, в прихожей. Ни одной комнаты мама не пропустила. Писала даже на плинтусах за шторами. Хотя там, куда попадал солнечный свет, строки выцвели и фразы обрывались на середине Исчезли буквы и там, где часто трогали руками На донышках ваз, которые я ставила на ладонь, когда стирала с них пыль На уголках конвертов от грустных отцовских пластинок На кулинарной книге что я несколько раз в неделю брала с полки, ища, чем бы порадовать отца, высматривая новые блюда, которые мама никогда не готовила. Я только сейчас поняла, что после маминой смерти мы месяц за месяцем стирали надписи. Откуда нам было знать, что мы творим? И всё же я мечтала вернуть каждую утраченную букву. Я узнавала отдельные фразы, обрывки церковных гимнов и молитв, излюбленные мамины словечки, её полное имя. Другие я расшифровать не могла. Судя по всему, воспоминания. Воспоминания и страхи. Будет больно? Не забуду ли, кто я? Держись крепче за цепи и толкайся ногами. Назад, потом вперёд в небо. Если умирает нищий, звезда с неба не сорвется. Я хотела ту, у которой глаза открываются и закрываются, но мне купили другую, попроще, с открытыми глазами. Отец Магуайр говорит, что все мы рождаемся безгрешными, но потом неизбежно грешим. Какая же ты умничка! Так холодно было на палубе, когда мы пересекали пролив. Я вцепилась в борт, ноги подгибались. Веллингтон далеко за кормой. Воздух пропитан влагой. Кто здесь? Кто здесь? Скоро вернётся отец. Я спрятала лампу чёрного света под кровать. За край покрывала с холли хобби. Затем бесшумно, будто опасаясь, что меня услышат, прокралась в ванную. Бледно-голубой мамин халат качнулся на крючке, когда я открыла дверь. В зеркале, на дверце шкафчика, я выглядела старше и впервые узнала в своем отражении мамины черты. Пухлую верхнюю губу, темно-синие глаза, прямые ржеватые волосы. Провела пальцами по щеке, спустилась к ключице. Груди. Права, Эми. Мне нужен лифчик. И нужно, чтобы кто-то сводил меня в магазин у Джеймса Смита. Что вообще надо спрашивать в таком магазине? Я открыла шкафчик. Мамины лекарства стояли на верхней полке над отцовской щеткой, расческой и одеколоном Спайс». Никто не узнает, уверяла я себя. Никто не хватится. Коричневые пузырьки позвякивали, когда я шарила в поисках нужного. Морфина сульфата. Лекарства я спрятала поглубже в школьную сумку. На завтра. Для миссис Прайс. Перед вторым уроком Рэчел Дженсен села за парту со слезами. У неё украли клоуна Рональда Макдональда. «Он у меня в сумке был!» — рыдал Рэчел. «На цепочке!» Пропадали вещи у других. Брелок с четырехцветная четырёхцветная ручка, физкультурные шорты, пакетик изюма из коробки с завтраком. Мы не знали, кому здесь можно доверять. «Дело серьёзное, люди», сказала миссис Прайс. «Ясно, что вор останавливаться не намерен. Всех вас очень прошу не оставлять в сумках ничего ценного». С точки зрения вора. Надо бы сумку Эми проверить! выкрикнула Рэчел. У нее еще ни разу ничего не пропадало. Правда, Эми? Эми кивнула. Миссис Прайс, не сказав ни слова, вышла в коридор. Не волнуйся! шепнула я Эми. Да не волнуюсь я! Эми сердито сверкнула глазами. Прости, Рэчел, нигде не нашла сказала миссис Прайс, когда вернулась. «Наверное, она его припрятала где-нибудь», предположила Рэйчел. «Воровка паршивая!» Тут Брэндон крикнул с задней парты. «Миссис Прайс! Сьюзен! Она поранилась!» Миссис Прайс подбежала, заглянула в аквариум с аксолотлем. «Сьюзен порезала лапку обо что-то острое», сказала она, и заглянула за глиняный горшок. «Люди?» — спросила она. «Откуда у Сьюзен в аквариуме дохлый краб?» Карл глянул на меня, шевельнул бровями. «Кто его сюда положил?» — повысила голос миссис Прайс. Подняв крышку, она окунула руку в воду и достала краба. «Кто его сюда положил?» — повторила она, размахивая крабом и обдавая нас веером брызг. «Видите, какой колючий у него панцирь? Видите? Вы же знаете, какая Сьюзан хрупкая. Знаете, что ничего острого в аквариум класть нельзя». «Никогда ещё я не видела её в таком гневе. Я вжалась в сиденье стула». «Хватит с меня секретов в классе», — продолжала миссис Прайс. «Мне надоело». «Воровство! Жестокость!» Она обвела глазами лица ребят. «Мы же с вами одна семья!» «Краба нашла Джастина. На пляже у скал», — сказала Рэчил. «Да, Джастина», — поддержал Джейсон Маретти. «Предлагала его мне. Но куда ему до моего морского ушка?» «Джастина?» «Это ты?» — подбросила краба к Сьюзен в аквариум, — спросила миссис Прайс. Мне показалось, будто я тону. Я не могла вздохнуть. «Это я!» — сказал Карл. Все взгляды обратились на него. «Ясно», — кивнула миссис Прайс. «Как тебе такое в голову взбрело?» Карл пожал плечами. «Я и не думал, что она может пораниться. Мне опять вызывать мистера Чисхолма Карл второй раз за два дня?» Карл снова пожал плечами. Миссис Прайс молча смирила его взглядом. Карл уставился на свою правую руку с набрягшими рубцами от ремня. «Даю тебе ещё одну возможность исправиться, Карлу», сказала, наконец, миссис Прайс. «Иди сюда». Она пересадила Сьюзан из аквариума в пластиковый судок и протянула Карлу. «Неси её» на лабораторный стол. «Идите, люди, к нам поближе!» Она поманила нас. «Из этого можно извлечь урок?» Она достала с полки один из наборов инструментов, которыми мы препарировали корови глаза. «Сажай её в лоток», — велела она. «Только бережно. Ещё не хватало снова её поранить. Теперь...» Все мы увидели, что лапка у Сьюзен почти оторвана, болтается на лоскуте кожи. «Не могла она от краба так пораниться», — буркнула Эми. «Мне тоже казалось, что нельзя так пораниться о краба. Но миссис Прайс — учительница, ей виднее». Она достала из набора скальпель и протянула Карлу. «Отрежь». Карл вытаращился на неё. Что? Отрежь ей лапку. Так бы на твоем месте действовал ветеринар. Но это не ветеринар, то есть ты ей сделаешь доброе дело, не сомневайся. Сьюзен, подрагивая ветвистыми жабрами, подползла к краю лотка. Уползти? Вздумала. Миссис Прайс подтолкнула ее обратно. Живей, Карл! «Нужно её скорее вернуть в воду». Карл в испуге огляделся. Когда он поймал мой взгляд, я кивнула. «Совсем отрезать?» — спросил он у миссис Прайс. «Совсем. Поверь, она даже не почувствует». Кое-кто из девочек прикрыл глаза руками, но миссис Прайс велела. «Пусть все смотрят. Будет вам хороший урок». Карл, придерживая Сьюзен, начал резать. Сьюзен, едва ее коснулась лезвия и дернулась под его распухшей правой рукой. По-моему, ей больно, сказала Пауэлла. Чщ. Дайте ему сосредоточиться, шепнула миссис Прайс. Четыре взмаха скальпеля и готово. Миссис Прайс пересадила Сьюзен в аквариум. Ну-ну. — приговаривала она. — Так-то лучше. После уроков я осталась помогать, как обычно. Меня и просить было не надо. Мелисса, Селена и Рэчел, другие тогдашние птенчики, удовольствовались мелкими поручениями. Все знали, что я здесь главная. Птенчик номер один. — Думаю устроить небольшой праздник, — сказала миссис Прайс, когда мы убирали класс а вы мне так здорово помогаете, решила вас порадовать немножко. Каждая из нас, она вручила приглашение с чудо-женщиной. На руках неразрушимые браслеты, вокруг бедра обвита лассо истины. В субботу после обеда у меня? Да, да, да! Обрадовались мы. Когда все разошлись, я принесла из коридора сумку. Запустила туда руку. Сердце сжалось на миг. Вдруг таблетки украли. Но вот он, пузырёк, прохладный, как морская вода. «Это вам!» Я протянула пузырёк миссис Прайс. На душе было празднично, как рождественским утром. «Что это?» Прочитав этикетку, миссис Прайс улыбнулась особенной улыбкой, предназначенной для меня одной. «Ты просто чудо!» — сказала она, и спрятала пузырек в сумочку. Вот что ещё осталось в памяти с того дня. Выходя из класса, я увидела в мусорном ведре у миссис Прайс лапку Сьюзен. Крохотную, белоснежную, почти младенческую.